Глава 9. На этот раз обозненье тоже совещались недолго. Неожиданное предложение ордынского хана было из разряда тех, от которых глупо было бы отказываться. Так для себя решил каждый. То, что ему удалось выбраться из прикотлавого леса в степь, уже вдохновляло, а уж неведомое южные моря путь, конечно, предстоял нелёгкий и опасный. на этот счёт никто не обольщался, но риск мог окаптиться не старицей даже, тысячерицей. Хватит транзить, короче. Поехали с ханом и баста в обычной своей манере подвёл иток к Астаправ. Весь негатив по отношению к степнякам у лекаря куда-то улетучился. Их определили в передвижной караван-сарай. По крайней мере, бацыцк представлен экзибирякам в качестве толмача, именно так назвал скопище людей в пёстрой одеждах, гружённых повозок, мобильных навесов и прилавков, телег с водой и снедью, вместительных контейнеров на колёсах, быконей и огромных длинношеих трёхгорбых животных. Верблюти так и именовали в Приуралье эту диковинную скотину, приходившую иногда с торговыми караванами из гордынских земель. На разных языки купеческий табор, двигавшийся за войском кочевников и охраняемый ханскими нукерами, располагался неподалёку от кургана с шатром Удуга. Видимо, это следовало считать проявлением особой милости к торговым людям. В караван-сарае купцы имели возможность не только отдыхать и кочевать вслед за ханской ставкой, но и торговать в пути, чем, собственно, многие сейчас и занимались. Торжеще По сравнению с которым базарчики при Уральске и Сибирске казались совсем уж убогими, шумело и гудело. Купцы продавали и обменивали свой товар, азартно торгуясь друг с другом и с богатыми ордынцами, толкавшимися на рынке. Кого здесь только не было? Как пояснил бацацек, войско удолго состояло из монголов, китайцев, казахов, узбеков, таджиков, киргизов и урус-монголов. как в Орде называли выходцев с бывших российских территорий от Алтая до Байкала. Чего здесь только не было. Оружие. Луки, сабли, мечи, копья, топоры, булавы, самострелы, самопалы и даже несколько изготовленных до бойни, но основательно уже убитых стволов, по поводу которых А.К. вынес неутешительный вердикт. Такое барахло — разорвётся в руках прежде, чем его пристреляешь. Боеприпасы большей частью сохранившиеся лучше, чем старое оружие. Доспехи для людей и бы коней, шкуры и ткани, одежда и пища, вино и кумыс, золото и драгоценности, топливо, ходовые запчасти к автоповозкам, сётло, упряжь, скот, рабы. Да, и рабы тоже. Виктор поморщился. Он многое мог понять и принять в торговле, но выше его понимание было то, как можно продавать и покупать людей. Для сибирского княжества рабство являлось дикостью, но в Орде оно было в порядке вещей. Многолюдство и толчея на Ордынском торжеще смущали и настораживали. В такой толпе чуть зазеваешься, и запросто можно лишиться добра. Ага, костоправ, окликнул Виктор Спудников. Приглядывайте там за товаром. Да приглядываем, приглядываем, пробасил стрелец, грозно зыркая по сторонам. Воров здесь можешь не опасаться, золотой Викатер, заверил бацацек. Улещёнам воровстве, грабеже или обмане великий хан приказал ломать хребты и бросать в степи. Великому хану нужен порядок и честная торговля. «Хребет ломать — это, конечно, круто!» «И что, действует такая мера?» — полюбопытствовал Виктор. «С тех пор, как в караван-сарае поймали и прилюдно казнили одного охотника до чужого добра, я о ворах больше не слышал», — пожал плечами толмач. Внимание Виктора привлек невысокий и щуплый желтолицый торговец с узкими глазками и суетливыми движениями, выставивши на раскладном прилавке три вскрытых и уже наполовину опустошённых цинка с патронами разного калибра. Купец махал широкими рукавами просторного цветастого халата и что-то непрестанно тараторил, видимо, расхваливал товар и зазывал покупателей. Покупатели подходили. Виктор решил, что и им тоже не помешало бы пополнить запас патронов. того, что он выменил у бацацага под Приуральском, всё-таки маловато для дальнего похода. А желтолицый купец торговал довольно бойко. Боеприпасы у него уходили не поштучно даже, а целыми горстями. Судя по всему, цену ордынец сильно не задирал, и товар предлагал качественный. Виктор подошёл, поворошил рукой в цинке, внимательно рассматривая остроконечные цилиндрики. Вроде гильзы не ржавые и не порченные. Брать можно. «Чего и сколько хочешь за рожок патронов?» — спросил он, стараясь сохранять безразличный вид. Уточнил. «Автоматные, 7,62». И спохватился. «Басурманин ведь не понимает по-русски. Не в Сибирске же торг идет. И даже не в Приуральске». Виктор обернулся, собираясь позвать на помощь Толмача, Но иноземный торговец неожиданно удивил. "А что у твоя есть ли моя?" хитро улыбаясь, спросил купец. "Надо же", желтолицый говорил по-русски, правда, с забавным акцентом и безбожно коверкая слова, но вполне сносно. "Что ж, тем лучше". "Есть сибирская пушнина", ответил Виктор и пояснил на всякий случай. "Соболяки, мех, шкурки". «Есть топливо. Хорошее, чистое. Тоже из сибирских скважин». «О, Сибирь-человек!» — заметно оживился купец. Замахал руками еще сильнее, отчего рукава-халаты захлопали по воздуху, словно крылья, заулыбался шире. «Сибирь-человек, хорошо! Очень-очень хорошо!» Виктор пожал плечами. «Пусть будет Сибирь-человек, он не против». «Как твоя звать?» Невнимасы торговец. Твоё имя, сибир человек? Виктор представился Виктор. "Вихта?" переспросил китаец. "Но «Ну, вроде того. Я купец сибирской гильдии." "О, сибир человек купец ещё лучше, чем просто сибир человек," резюмировал иноземец. Его улыбка уже не помещалась на широком плоском лице. "А ты-то сам откуда?" спросил Виктор. Мая хан человек, так моя и моя народ сама себя звать, хан народ хан человек. Твоя понимать Вихто. Странное самоназвание. Похоже на хана человек, подумал Виктор, недоумённо глядя на многословного собеседника и усиленно вспоминая, что это за народ такой чутной, который хана. И ещё моя и моя народ называться чайный человек, продолжал тот. Чайный человек. Удивление Виктора росло. Или китай человек? А, китаец, догадался наконец Виктор. "Китай, китай, Китай!" радостно и часто затевал Ханчайна, после чего добавил: "Мой китай человек купец, как твой сибир человек купец?" "Ну, это ясно", хмыкнул Виктор. "Коллеги, в общем. А имя у тебя есть? Ханчайна, китай человек купец?" Китаец стукнул себя в тощую грудь. «Моя Сядзи!» – объявил он. Вот и познакомились. «Откуда наш язык знаешь?» – спросил Виктор. Этот смешной, улыбчивый и общительный китаец понравился ему сразу. Да и знание языка подкупало. «Моя за твоя Байкала и за твоя Тунгуска ходить!» – опять затороторил китай-человек Сядзи, на этот раз гордо выпитив свою цеплячью грудь. «Потому моя твоя язык знать, Виктор!» «Моя хорошо торговать, Сибирь-человек. А хорошо торговать, значит, хорошо говорить». Понятненько. Китаец, оказывается, вел торговлю где-то на юго-восточных и восточных границах Сибирского княжества. Там, видать, и научился лопотать по-русски. «Слушай, Ся-Дзы, а что у вас сейчас в Китае творится?» Виктор не удержался еще от одного вопроса, не имевшего никакого отношения к предстоящей сделке. «О мире...» В обширном месте за пределами сибирских лесов приходили скудные, обрывочные и зачастую противоречивые сведения. Виктор же всегда интересовало, что происходит вне родного княжества. Сядзы зацокал языком и скорбно покачал головой. Западный Китай большая-большая котёл, печально заговорил он. Большая и страшная, как твоя котёл за Урал гора, даже больше и страшнее, чем твоя вихта. Мноко многому танта зверь, му танта птица, му танта рыба, мнокому танта дикар человек. Мутанты твар часто приходить на запад Китай. Восток Китай жить можно. Правда, плохой жизнь, но можно. А за Восток Китай ещё один большая индус котёл. Тоже много всякие мутанты. Индус котёл, вероятно, китаец имел в виду Индию. Ся Цзы вздохнул. Мутанты везде много, а Китай человек совсем мало. Между два большая котёл страшно, с Хан Удук не так страшно. Поэтому моя уходить из Восток-Китай и ходить с Хан Удук. Вектор сочувствующе кивнул. И в чужих землях, оказывается, жизни сахар. Видать, по Китаю и Индии, как и по России, в своё время тоже не слабо долбанули. И наверняка, ведь не только там бурлят сейчас котлы. Террор мутантика должно быть расползается по всей планете. как болезненные опухоли или уже как трупные пятна. Виктор Тихомиров головой отгоняет оскливые мысли. Ладно, поболтали и хватит. О грустном уж точно. Делом пора заняться. Так что хочешь за патроны, китай человек? Вернулся он к началу разговора. Китайца словно подменили. Он вновь стал прежним, улыбчивым, любезным и плутоватым торговцем. Ся Цзы больше не сокрушался о судьбе Китая и несчастных китайцев. Все его мысли теперь были направлены на другое. «Моя патрона – хороший патрона, Вихта!» Чувствуя интерес покупателя к своему товару, затараторил иноземец. «Очень-очень хороший! Далеко пули кидать! Сильно больно бить!» Собственно, «хороший патрона» был обычным автоматным боеприпасом. Но купец, конечно, не был бы купцом, Если бы не приукрашивал и не расхваливал свой товар. Китайские патроны, не умолкался Цзы. Самые-самые лучшие-лучшие качества. Всё-всё про это знать любой так для тебя сказать. А где ж ты взял-то эти патроны? Как бы между прочим, поинтересовался Виктор. Старые секретные склады, уклончиво ответил собеседник. Дорого стоят для моя, но для твоя будут дёшево отдавать, сибир человек. торговаться пришлось долго, яростно и зло, забыв о симпатии, возникших забавному китайцу. Всё-таки свой интерес тоже нужно блюсти. В итоге сговорились на 3 соболяковых шкурках за 30 патронов. Виктор остался доволен сделкой. Ещё бы. В Приуралье и уж тем более в Сибирски-на-Аби о такой цене можно было только мечтать. Мелькнула даже мысль: "Как, а может, ну его этот поход к Южным морям?" не просились бы 200 в ордынском караван-сарае и вернуться домой с неплохим барышом. Впрочем, Виктор сразу же отказался от этой мысли. И дело тут не только в наживе. Уж очень манили его далёкие и неведомые земли. Да и Сядзы как-то не выглядел опечаленным сделкой, скорее наоборот. Видать, тоже не слабо наварился на редком в ордынских степях сибирском товаре. А ведь пронырливый китаец знает местный рынок и местные цены. Может быть, даже имеет представление о том, что и сколько стоит в портах южных морей. Словно в подтверждение этих мыслей, Ся Дзы заговорил снова, вкратчиво так, с приторной улыбкой на лице. Вихта, моя вож что думать для твоя? Зачем твоя ходить в дальвые дороги? Лучше продать для моя вся твоя товар, моя платить хороший сына. Твоя сразу возвращаться домой, а моя идти дальше вместо твоя. Давай делать так, сипер человек. Твоя сразу становиться умный, умный человек. Всё это китаец выпалил быстро, не переставая улыбаться во весь рост. И не понять, то ли в шутку он предлагает, то ли всерьёз. Наверное, и всерьёз тоже. Виктор хорошо понимал замысел китай человека скупить ценный товар не заезжая в сибирское княжество, а потом перепродать его на южных базарах. Наверное, так можно неплохо заработать. Только какой смысл отдавать барыш другому? Становиться умный, умный человек Виктор не хотел. Нет, дорогой, он тоже улыбнулся китайцу. Вместе пойдём, вместе торговать будем. Как твоя хотеть Сибир человек, вздохнулся Дзи. Моя для твоя хорошей мысля предлагать, твоя отказаться, моя слово, твоя дело. Кажется, он всё-таки расстроился. Да ладно тебе, Виктор похлопал купца по острому плечу. Не дуйся, южных морей на всех хватит. Китаец махнул рукой, вяло улыбнулся. Моя не дуться, Вихта, моя хотеть дружбы сибир человек. Пусть твоя приходить к моя чай пить и беседо говорить. чайный человек зовёт чай пить. Виктору даже стало смешно. "Моя тамавона жить", китаец указал на большую островерхую повозку с нависающей над огромными колёсами миниатюрной терраской, увешанной разноцветными бумажными фонариками и прикрытой от солнца соломенным зонтиком. "Спасибо за приглашение, Сядзы", кивнул Виктор, радуясь, что мир восстановлен. Как-нибудь заскочу в гости.